Мы долго молчали, но я, глядя в улыбающиеся глаза Визи, вполне понимавший меня, был очень бескрайно полон ею и своим сжатым волнением. После того я написал выше приведённое рассуждение. Я вспомнил это живо и сердцем, а не механически. Мне не сиделось, я прошёлся по кабинету, в углу лежал скомканный лист бумаги. Я поднял его, развернул и с изумлением, чуждым ещё догадкам, увидел, что лист не вполне дописанный красивым мелким почерком визии, был ничем иным, как неоконченный, но разработанный уже в значительной степени моей статьей с заголовком «Ртутные рудники Хирама» статья Г. Марка. Я никогда не писал этой статьи и не диктовал ее никому, я ничего не писал. Я прочел написанное со вниманием преступника, читающего копию приговора. Живое, интересное и оригинальное изложение, способность охватить ряд явлений в немногих словах, выделение главного из массы несущественного и как аромат цветка свойственные только женщинам, свои, никогда не приходящие нам в голову слова, очень простые и всем известные, с несколько интимным оттенком, например, совсем просто, замечательно хорошие, как взглянуть. Делали написанное прекрасной работой. Статья Г. Марка снова прочёл я. И стало мне в невольных, неудержимых, тяжких слезах спасительно резкой скорби ясным всё. Я сидел неподвижно, пытаясь владеть положением. Я никогда больше не увижу её, сказал я, проникаясь под впечатлением тревоги и растерянности, особым вниманием к слову никогда. Оно выражало запред тайну насилия и тысячу причин своего появления. Весь я был собран в этом одном слове. Я сам своей жизнью вызвал его, тщательно обеспечив ему живучесть, силу и неотразимость, а визе оставалось только произнести его письменно, чтобы вспыхнув чёрным огнём, стала оно моим законом и законом неумолимым. Я представил себя прожившим миллионы столетий, механически обыскивающим земной шар в поисках визи, уже зная на нём каждый вершок воды и материка, механически, как рука шарит в пустом кармане потерянную монету, Вспоминая скорее её прикосновение, чем надеясь произвести чудо, и видел, что никогда смеётся даже над бесконечностью. Я думал теперь упорно, как раненый, пытающийся с замиранием сердца предугадать глубину ранения, с горяча ещё не очень чувствительного, но отражённого в инстинкте страхом и возмущением. Я хотел видеть в визи и видеть возможно скорее, чтобы её присутствием ощупать свою рану, но это чёрное никогда Поистине захватывало дыхание, и я бездействовал, пока взгляд мой не упал снова на неоконченную виз статью. Мучительное представление об её тайной тихой работе, об её стараниях путём длительного и возвышенного подлога скрыть от других моё духовное омертвение было ярким до нестерпимости. Я вспомнил её улыбку, походку, голос, движение, наклон головы, её фигуру в свете и в сумерках. Во всём этом так драгоценном теперь не сквозило никогда даже намёка на то, что она делала для меня. Долго молчаливая любовь возвращалась ко мне, но как? И с какими надеждами? С меньшими, чем у смертельно больного, ещё дышащего, но думающего только о смерти. Я встал, прислушиваясь к себе и размышляя, как прежде, отчётливо собирая вокруг каждой мысли толпу созвучных ей представлений. со всем ее оглушительным эхом в далях сознания. Я видел, что встряхиваюсь и освобождаюсь от сна. Я встал с единственным, неотложным решением отыскать визи, спокойно зная, что отныне, с этого мгновения увидеть ее становится единственной целью жизни. Насколько вообще всякое решение приносит спокойствие, настолько я получил его, приняв такое решение, но спокойствие подобного рода, охотно променял бы на любую унизительнейшую испыток. Белое еще бессолнечное утро открыло за бледно-голубым окном пустую тихую улицу. Я вышел, направляясь к озерной пристани. Я хотел верить, что Визе предварительно поехала в Зурбаган. По моим расчетам, она не могла миновать этот город, так как в нем жили ее родственники. На тот случай, если бы я уже не застал ее в Зурбагане, и лица, посвященные в ее тайну, отказались указать мне ее адрес, я с чрезвычайным, но полным любви ожесточением решил достичь цели непрерывным упорством, хотя бы пришлось пустить для этого в ход все средства, возможные на земле. Подойдя к пристани, я увидел низкое над обширной водой солнце, далекие туманные берега и небольшой пароход «Приз», тот самый, который увозил нас в прошлом году в Хирам,